Глава четвертая. Событие десятая. Логистика включает в себя средства и мероприятия, которые разрабатывают планы, стратегии и тактики. Стратегия решает, где действовать, логистика доводит войска до этой точки. Антуан Анри Жомини Четыре гвардейских полка, усиленные набранный со всей России артиллерией, получилось восемь полноценных рот. 15 сентября 1733 года вышли в поход. На этот раз Преображенскому, Семеновскому, Измаиловскому и Георгиевскому полку идти в такую даль не надо. Брехт вступать в настоящую войну с Фридрихом Вильгельмом не собирался. Сейчас бы переварить присоединение Украины и Белоруссии, одно великое княжество Литовское – это огромная головная боль. Там та самая шляхта, которой никакие законы не писаны, и часть из магнатов и простых шляхтичей сильно недовольны тем, что произошло. Вполне себе не дураки и понимают, что гайки им начнут заворачивать, не будет вольностей в Российской империи. Мало ли, что там императрица подписала, кондиции сначала тоже подписала. Что с этим делать, уже несколько десятков раз на госсовете говаривали, в Синоде и Сенате обсуждали. Есть множество путей, как с вольницей Шляхетской покончить. От тотального террора с отъемом всех их дурацких привилегий, а после бунта, лишения имений и отправкой в Сибирь, что все одно придется делать, до раздачи денег и всяких привилегий, как сделали в реальной истории Екатерина, а потом Александр. Брехт точно знал, что это ничего не даст, все одно бунтом и террором закончится. Но не скажешь же такое на Госсовете. Там и русские магнаты, князья не поймут. И Анна, хоть и слушается герцога Берона, но нет, нет, да и выкинет какую хрень из подтяжка. Не хотелось бы, чтобы это случилось именно во время войны. На Кавказе война, в Крыму война, в Молдавии война. Все войска делом заняты, а тут бунт в княжестве Литовском. Пока Брехт предложил сделать ход конем, он уговорил Анну Ивановну создать пятый гвардейский полк, так и назвать Литовский и укомплектовать его на сто процентов из дворян великого княжества Литовского. Если его сделать таким же четырехбатальонным, как Преображенский полк, то туда чуть не половина дворян, шляхты литовской призовного возраста угодит, а затем, как начнется война с Турцией, двинуть их на Крым, пусть их проредят степники. Чем больше убьют, тем проще будет потом в Белоруссии порядок наводить. А если этот полк взбунтуется? Ну а чего? Правильный вопрос Анхин задала. Не сразу же. А если в Крыму начнут бузить, так и Бог с ними. Мало кто без провизии и фуража назад вернется. Зато будет повод пройтись по шляхте. Сами начали. А другого пути нет? Может их купить можно? В лес Андрей Иванович Остерман. Нет, только сильнее станут. А вот земли дать это можно. Земли в России полно, от нижнего Новгорода до Астрахани толком нет сел и городов. Дать земли и пусть вывозят крестьян. Особенно из земель в районе Вильнюа. Там местные племена чухонские всякие. Желательно их в Поволжье переселить. Еще можно на юг Тюменской губернии и у Челябинска. Там степи, пелеса и лето довольно теплые. Земли как грязи. Пусть осваивают. Много земли давать, сколько сами попросят. И даже черт с ним, выделять деньги на переселенцев. Кредиты обязать банки под низкие проценты давать на десять, скажем, лет. И еще и от государства подъемные. Плюс указ, что десять лет налогов не платить и сто лет в армию не брать, только по желанию. Потихоньку стал старман эти решения Госсовета в жизни воплощать. А герцог Берон, как министр обороны, объявил о создании лейбгвардии литовского полка. Пока без него на войну ушли, хотя чуть не тысячи желающих, мелкопоместный шляхта уже в Юрмалу, где им строят казармы, прибыла. От Риги, откуда вышли гвардейские полки, до ближайшего прусского города Мемеля, куда они направились, около трехсот километров. Да, время для похода выбрано не самое подходящее, уже началась осень, по ночам довольно прохладно, и время от времени с неба начинают сыпать холодные и нудные осенние дожди. Так не они войну начинали? Пруссакам приспичило. Балтийский флот уже по мемелю отработал. Брехт специально выждал, пока это известие не пришло, и только тогда двинул гвардию в поход. Береговая оборона полностью уничтожена, а батареи и форты со стороны Польши, откуда подойдут русские поляки, обстреляны шрапнелью по возможности. В порту захвачены все прусские суда и корабли, даже небольшие рыбакские баркасы, а весь порт, все портовые сооружения перемешаны с землей. Припровожден в Ригу и один французский купеческий двухмачтовый кораблик. Дурнули шведов, в том числе и два военных корабля. Постреляли, ограбили и ушли, не предъявив никаких ультиматумов. «Вот поди, бургомистр, репу под париком белокурым чешет. Что это было, дескать? Пусть чешет». Шли, хоть и по грязи, спора, и три сотни верст Брехт надеялся за неделю преодолеть. Через неделю получит пруссак ответ на свой вопрос. Это Фридрих Вильгельм думает, что Данциг, находясь между двумя кусками Пруссии, в невыгодном положении. На самом деле все наоборот. Это Мемель и Кёнигсберг находятся очень близко от Риги и Митавы. От Митавы или Бавы так совсем рукой подать. А с Берлина гнать припасы и пехоту до Мемеля это настоящий квест, да еще враспутицу. Про артиллерию, особенно тяжелую, где нужны здоровущие кони, и говорить нечего. Все войны выигрывают не генералы и даже не школьные учителя. Фраза неверно приписывается Бисмарку, на самом деле профессор Оскар Пешель. Их выигрывают снабженцы. Логистика бог войны. Кстати, нужно в виде репараций потребовать с короля солдата тяжеловозов. Событие одиннадцатое. Тактика. Нет, любители обсуждают тактику. Профессиональные солдаты изучают логистику. Том Кленси. Дикая дивизия Ивана Остермана двигалась пешим строем. У преображенцев только были все офицеры на лошадях, а так, если все семь тысяч в пропорциях с преображенской ротой сравнить, то совсем не радостная картина получалась. И обоз для семи тысяч человек получился куцией. Всего сорок телег, на каждой примерно по пятьсот кило груза. И того двадцать тонн. Пару дней и нет того продовольствия. Все, встало армия, и поход толком не начавшись, закончится. На самом деле все не так плохо. Герцог Берон через посольство в Праге передал Ивану Ивановичу Осторману инструкцию, которую тот и постарался скrupулезно выполнить. Весь маршрут от Козела до Шверина был разбит на кусочки длиной примерно в тридцать-сорок верст, и в каждый конечный пункт такого отрезка пути барон Осторман отправил капитана Армусова и квартирмейстеров не по одному, два человека, а целых два десятка. Тут Берон надо отдать ему должное, не полным критиным оказался. Если в несколько десятков этих привалов сразу отправить по двадцать человек, то вся армия Козельская кончится. Министр придумал умнее. Этих снабженцев посадили на лучших лошадей. Всего их получилось пять полтонгов, и они работали по очереди. Приходит армия в Прагу, а там уже оборудован лагерь близ города, и варится каша, и фураж для лошадей заготовлен, и продукты на день припасены. Рано утром этот плутон к капитанармусов снимается и мчит, минуя следующие четыре выбранные места для ночевки, в Дрезден, и там опять оборудуют лагерь, дожидаясь подхода дикой дивизии. Маршрут намечен вдоль Эльбы, в которую вскоре после Праги впадает Вултава. Следующим пунктом остановки каптенармусов этого плутонга намечен Виттенберг, потом Магдебург, самый короткий переход всего около 100 верст. Здесь Козельская армия должна встать на двухдневную остановку для приведения себя в порядок, закупку обуви и другого пришедшего в негодность обмундирования. И отсюда отправят домой вверх по Эльбе заболевших. Но в Магдебург тоже заранее генерал Шпигель отправил несколько офицеров, чтобы те попробовали нанять наемников. Много не надо, сотню, чтобы восполнить убыль от болезней и дезертирства. Иван Карлович отлично понимал, что многие добровольцы, столкнувшись с суровыми буднями длительного пешего перехода, разбегутся. Энтузиазм вещь проходящая. Так и оказалось. К Магдебургу из семи тысяч восемьдесят девяти человек, вышедших из Козела, через десять дней добралось только шесть тысяч семьсот с хвостиком человек. Более трех сотен отсеялось. При этом больными всего пять десятков. В окрестностях Магдебурга на берегу Эльбы лагерь простоял не два дня, как запланировали, а три. При этом даже повоевать пришлось. Из Потсдама нагрянула рота пруссаков во главе с полковником фон Штольцем, и они захотели дикую дивизию рекрутировать и отправить в Польшу, отбивать у русских данцек. Получилось весело. Командир роты преображенцев майор-князь Петр Иванович Бабичев дал команду своим пруссаков разоружить, а те почему-то решили сопротивляться. Приображенцам на помощь пришли дубаломы и сила солому сломила. Человек двадцать пруссаков вместе с визжащим больше других полковником убито, еще полсотни покалечены или ранены, и больше сотни пленных. Пока Шпигель прибыл к месту разборок, все уже было сделано и ничего не воротишь. Князь Бабичев на созванном срочно совете предложил прогуляться до Подздома и навести там порядок, чтобы тараканы свое место знали. Тут всего сотни верст, и они нас точно не ждут, а сколько там всего интересного можно реквизировать для нашего войска. Подкручивая роскошные усы, майор ткнул в карту пальцем и оглядел воинственно собравшихся. Еле-еле Ивану Карловичу и Остарману удалось успокоить этих воевак. В подзаме может несколько полков оказаться, и точно есть артиллерия. Да и не было приказа с Пруссии воевать. Вы забыли, господа, мы идем в Шверин восстанавливать справедливость. В результате пленных передали представителям городского совета Магдебурга в обмен на два десятка лошадей. Передали в костюме Адама все, что у пруссаков было из формы, оружия и припасов, реквизировали в пользу подвергшихся необоснованному нападению. В том числе козельцам досталось и два десятка лошадей. Следующий кусок пути был последним вдоль Эльбы. В Виттенберге река поворачивала на запад в сторону Гамбурга, а им нужно на север. Отсюда до Шверина по хорошей дороге осталось всего верст сто, даже меньше немного, но ее также разбили на пять участков. Во-первых, нужно прийти в город в приличном виде, потому последний кусочек пути был всего в десять верст, а во-вторых, нужно было выслать разведку в столицу герцогства и узнать, что там происходит. В герцогстве очень сильно рыцарство. По существу, герцоги там власти не имеют. Именно поэтому отец Анны Леопольдовны и был изгнан из своих земель. Хотел стать настоящим правителем, а не куклой в руках рыцарства. Набрал долгов, истратил деньги, заложил соседям кучу земель и ничего не добился, кроме сопротивления всех сословий. Остарман рассказал генералу Шпигелю план, который прислал ему брат. Не силой на трон принцессу усадить, а договориться с Лангтагом и Советом Рыцарства и путем предоставления временных льгот сначала просто занять пустующий трон, а потом идти по пути Козеля и Курляндии. Рассвет экономики позволит власть упрочить, а потом и прибрать рыцарство к рукам. Деньги всех и всегда делают менее воинственными». Тем более, если поманить их морковкой в виде Висмара и Штетина, да и Рюгина, этот анклав в Швеции на материке через море защищать шведам будет очень непросто. Русский флот уже гораздо сильнее шведского, а завоевать земли с немецким населением, не сильно любящие шведов, когда те оторваны от снабжения, не так и тяжело. К тому же воевать шведам придется на два фронта.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 Профессионалы говорят о логистике. Амар Н Брэдли. Иван Яковлевич Брехт в Клайпеде был давным давно. Году то ли в 1983, то ли 1984. Ничего не предвещало разрыва Советского Союза. Тише, да благодать. Мир, дружба, жвачка. В городе было преимущественно русское население, а литовцы, хоть и с прикольным акцентом, на русском разговаривали. Был в санатории, и там в субботу предложили записаться на экскурсию, чего в корпусе средней парши вости с маленьким телевизором в холле и ужасным видом из окна на внутренний дворик с помойкой делать. Тем более, что в соседнем корпусе шел ремонт, и прямо под окнами арал компрессор, и долбились отбойные молотки. Записался и не пожалел, словно в Европу попал. Клаипеда до 1918 года бывшая Мемелим походила особенно в центре на обычный европейский, даже все же немецкий город: кирпичные здания с черепичными крышами, высокие шпили лютеранских соборов и прочих кирх. А еще гид выдала интереснейшую историю, которую в школьных учебниках не найдешь. Насколько это правда, черт его знает. Историю всегда пишут победители, но история интересная. После победы Антанты Мемель был отодран от побежденной Германии, объявлен вольным городом под протекторатом Антанты, и земли и городки еще вокруг тоже собрали. И целый край получился нечейный. Франция, как одна из стран Антанты, победившей, ввела туда войска целых двести человек морских пехотинцев. Ну и жили себе не тужили. Понятно, что в это время, чтобы ущемить Россию с большевиками, страны Антанты усиленно создавали на обломках Российской империи новые государства: Польшу, Латвию, Литву, Эстонию, Финляндию. Бог с ними, с остальными, там у каждой своя интересная история есть. Про Клайпиду рассказывала тетенька с серьезным акцентом и внешностью Мэри Поппинс, Андрейченко. Там, сейчас уже не вспомнить точно когда, но Литва захотела Клайпиду к себе присоединить. Там даже несколько тысяч человек литовцев в меме лежило, но они себя литовцами не считали. Ну, это как русские и украинцы. Язык в целом похож. Считали они себя мемельендерами. Литовцы собрали со всей страны триста полицейских, обозвав их восставшим народом, и отправили их двумя колоннами с севера и с запада захватывать Мемель. Двести французов несколько дней вели уличные бои с повстанцами, потеряли убитыми пару десятков человек и отступили в порт. И тут англичане с французами подогнали к городу несколько кораблей и высадили большой десант. Ночью вот у них не заладилось, понесли потери, а из города переодетых полицейских выбить не смогли. И тогда выдвинули Литве ультиматум. Дальше странно: не потребовали убраться, а то мол растехвостим вас нафиг, а признаете автономию края и разрешите свободный транзит в Польшу. И черт с вами, владеете. Ну, так себе ультиматум. Перепуганные литовцы приняли ультиматум, и Мемельский край вошел в состав Литвы. Дальше не сильно интересно. Тогда, в 1983 или 1984 году, у Ивана Брехта даже гордость за литовцев организовалась. Урвали у проклятой Антанты для СССР земли. И три сотни полицейских, как триста спартанцев, держали город против форта англо-французских. Зная наших, тогда все нашими были. Еще Гитт рассказал, что во время семилетней войны город России был захвачен, и пять, кажется, лет был в составе российской империи, а горожане принесли клятву там какой-то Елизавете. А потом Петр Третий подарил город, как и еще кучу городов, Фридриху, побитому великому. Тут такого не будет. Петр сейчас воспитывается в семействе герцога Берона и потихоньку в русского мальчика превращается. И любви к Фридриху у него не возникнет точно. Пацаненку всего пять лет. Что с ним делать дальше, Брехт пока не решил. Он поставил на Анну Леопольдовну. И как и в реалии хотел выдать ее замуж за своего старшего сына Петра, который будет императором-консортом. В реалии так себе воспитал Берон парня, не годился в императоры, да еще позволил выбирать Анне Иоанновне, и она за придурка Антона Ульриха, герцога Брауншвейк-Люнибургского вышла замуж, да еще спуталась с посланником Морицем Линнером, может и Иван Шестой Антонович от него. Так что Елизавета правильно сделала, что его к трону не допустила. Сейчас и Анну Леопольдовну герцог Берон по-другому воспитывает, и Петра своего тоже. И выбирать какого-то нищеброда Брауншвейгского он точно никому не позволит. Даже если, что маловероятно, Анхен взбрыкнет, то этот Антоша просто не доедет до Риги. В дороге апоплексический удар его хватит. К Мемелиу лейбгвардия подошла с севера. Шли через Либаву, заодно отметившись в очередном городе Курляндии. Брехт весь его облазил, чтобы определиться, чего тут можно развивать, как поднять экономику. Выходило так себе. Маленький портовый городок еле-еле сходящие концы с концами. Есть небольшая верфь, которая не шатканевалка строит рыбакские корыта. Есть небольшой заводик, фабрика братьев Штоль по производству кирпича и черепицы. Его уже по приказу брехта выкупили у немцев и расширили немного. Новые корпуса построили, чтобы продавать продукцию по всей Курляндии. В 1698 году в городе произошел разрушительный пожар, который практически уничтожил и город, и порт. Прошло тридцать пять лет. Но толком городок никто не восстанавливал. Даже сейчас еще среди новых домов торчат остовы сгоревших. У вас есть план, мистер Фикс? – спросил сам себя, покидая городок Иван Яковлевич. Нет, у меня плана, мистер Фикс. Хотя порт есть, хоть морское училище что ли организовать, и рядом школу гордо моринов. Это не сильно подстегнет экономику города. Ну хоть что-то? Стоп, а что если шпроты начать выпускать? Жестяные банки, непозволительная роскошь, хоть сделать и возможно. А вот в стеклянных банках вполне возможно выпускать. Нужна резина на прокладке, ну ничего страшного, столько одуванчиков можно вырастить, а потом и наладить транзит из Южной Америки. Как никак, а Португалия, а значит и Бразилия сейчас дружеская страна. Будет проблемы со стойкостью резины против масла, но как-то же в мире позже эту проблему решили. У него собраны и продолжают собираться со всей Европы химики. Должны решить эту проблему. А начинать нужно со стекольного завода. Мемель встречал армию дымом пожарищ. Адмирал Северс перестарался.